Князь тронул ногой конский череп и сказал, усмехнувшись, — От этого черепа смерть мне принять. Но тут из конского черепа выползла ядовитая змея и ужалила Олега в ногу, и от змеиного яда умер Олег. По словам летописца, оплакивали его люди, все плачем великим. Пересказывая в своей истории государства российского летописные сказание об Олеге, Карамзин говорит, что рассказ о его смерти — народная басня, то есть легенда, достойное замечание по своей древности. Эта легенда вдохновила Пушкина на создание знаменитой песни о Вещем Олеге. Гарольд Храбрый и Елизавета Ярославна В одиннадцатом столетии в Киеве княжил великий князь Ярослав Владимирович по прозванию Мудрый. Расцвела и украсилась при князе Ярославе Киевской Русь. Далеко в степи отогнал он печенегов и укрепил русские границы. Построил в Киеве двенадцатиглавый храм во имя Софии Божьей Премудрости, красоты да то невиданной, украсил его дивными мозаиками и фресками, а на площади перед храмом поставил привезенную из дальних краев скульптуру, изображающую колесницу, запряженную квадригой коней. Ярослав был великим почитателем книжного знания. Книгам прилежа, и читал их часто, и в ночь, и в дне, и собрал писцы многие и прикладаш из грек на славянское письмо, и списаша книги многие Говорит о нем летописец. Было у Ярослава Мудрого шестеро сыновей и три дочери, старшая Елизавета, средняя Анна, младшая Анастасия. Все три были хороши собой, умны и образованы, и Ярослав прочил им в мужья могущественнейших королей Европы. Но нежданно-негаданно к старшей из княжен Елизавете Ярославне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 Тяжелый боевой меч он мог поднять лишь двумя руками, но сражался храбр В битве при Стиклестаде святой олов погиб. На норвежском престоле утвердился датский король. Гарольд, спасая сына Олафа, шестилетнего Магнуса, бежал с ним в Гордарику, страну городов, как называли тогда скандинава Киевскую и Русь. Ярослав принял маленького Магнуса как родного сына, а Гарольд стал начальником стражевой дружины. Когда увидел Гарольд молодую княжну, прекрасную Елизавету Ярославну, пленили его ее ясные очи и соболиные брови, тонкие ста на лебединая походка, и полюбил он Елизавету навеки вечные.